Глава пятая. Мария. Майя протягивает мне бокал с соком. Смешно, тяну я. После такого дерьмового дня томатный сок не помогает успокоиться. Пока семья отмечает за ужином двойной праздник, возвращение Тимофея, блудного отца, и Алисы приходится довольствоваться безалкогольным напитком. Плохой день? Спрашивает насмешливо Тимофей, сидящий напротив меня вместе с женой. Поворачиваю голову на пустой стул, где должен сидеть мой супруг, но благодаря вездесущей Авроре отсутствует. «Меня дядя украл в парке. Мы с мамочкой мыли ручки, а он зашел и сделал так». Щебечет радостно Лиса, показывая на себе, как похититель закрыл ей рот ладонью. Я уже готова разрыдаться, но Майка качает головой. Она против, чтобы я показывала свою слабость перед кем бы то ни было, кроме неё. Считает, что никому не надо знать, какой я становлюсь неуверенной в себе, когда с Алисой происходит что-нибудь опасное. Я теряюсь. Однажды я сказала те страшные слова вслух. Я плохая мать, потому что... Никогда не смей произносить подобных слов. Никто не пожалеет. Зато когда придет время, используют против тебя. Вот и сейчас сглатываю ком, застрявший в горле, и с любовью смотрю на чудо, которое подарил мне мой любимый Матюша. Дочка уплетает за обе щеки жареные сосиски в форме крабиков, чавкает сладенько, и если обычно я ее за это ругаю и меня немного раздражает, то сейчас именно этот звук умиляет. «Вот как!» — цедит Тим, о котором я совсем забыла. И его синие глаза светятся, как у разъяренного зверя. Дерзкий взгляд направлен на меня. Дергаюсь. «Папочка, меня не украли!» — лепечет Дианка, и все взгляды обращаются к дочери Тима, бросая взгляд на Ди, восседающую по-королевски на высоком стуле. Девочка вся светится от счастья, сидит по центру, между папой и мамой. На голове корона — Вернее диадема, которую она унаследовала от Майи, а та в свою очередь от тети Аси, сестры моего отца. Принцесса Диана, одним словом, что тут скажешь? Она и ведет себя сегодня по царски, дает указания любимому папе, и он их тут же исполняет с благодарной улыбкой. Только мы женщины замечаем, как вздрагивают ее худенькие плечи, когда Тим встает временами из-за стола, чтобы выйти с мужчинами на улицу. Папа, ты куда? Я с тобой! сползает со стульчика. Боится, что Тимофей снова испарится, как это уже было дважды за ее коротенькую жизнь. Последние годы Ди привыкла к общению с отцом по вайберу. Сейчас оба не могут налюбоваться друг другом. Сердце радостно заходится, когда вижу эту идилию. Ведь первые два года жизни малышки все было по-другому. Котенок вернусь через пять минут. Улыбаюсь. Смешно видеть, как грозная глыба тепло глядит на малышку, отчитывается перед ней. Как вся женская половина Воронцовых, не свожу взгляда с Покровского. чертов красавец. Русые густые волосы с зачесанными назад чуть-чуть волосами, тонкие черты лица, гладкая загорелая кожа, волевой подбородок, прямой нос и ярко-синие глаза. Рельеф прокачанных мышц виден даже через ткань рубашки. Разглядываю часы на крепком запястье. Точно такие же у моего мужа. Подарок их матери Юлии Покровской на 25-летие. Прошло два года, а Тим до сих пор носит часики. Даже не сменил, что на него совсем не похоже. Он ведь у нас такой модный. Каждые пару месяцев меняет гаджеты, машины. «Диана, папа вам подарки привез». Бегите разбирать! Радостно сообщает моя мама. Дианка глотает залпом остаток печеньки, долго кашляет, и майя, хмурясь, дает дочери напиться воды. Обняв стакан маленькими пальчиками, светлоголовая кудряшка пьет, громко причмокивая. Наблюдаю, как дрожат ее реснички. Майя аккуратно перебирает ее волосики, устало глядит на меня в ответ. Все, беги! Майка аккуратно подталкивает дочь к двери. Едва дети убегают прочь, а взрослые уходят во двор поточить лясы, оставляя нас троих наедине, как Тимофей пересаживается на пустующее место Матвея. «Маша, как ты могла потерять ребенка? В этом ты вся!» Внезапно мужчина касается пряди моих волос и тяжело переводит дыхание. В комнате играет тихая, размеренная музыка. Майя глядит в окно. Думая о чем-то своем, и мне остается одно. Общение с мужчиной, которого ненавижу больше, чем бюрократов из Министерства, мешающих запустить новый больничный корпус, в котором для моего отделения выделен целый этаж, а не половинка, на которой приходится ютиться сейчас. Качаю головой в такт музыки, пытаюсь настроиться на добрый лад. Борюсь с желанием скормить Тиму ярко-желтый лимон, лежащий на блюдце. Очень уж хочется посмотреть, как эта самодовольная физиономия преобразится в гримассе. Лучше ты расскажи, какие планы на жизнь, спрашиваю агрессивно. Контракт с НХЛ закончился. Агент предлагает два варика. Первый – отсидеться в Москве, найти тепленькое местечко и завязать с большим спортом. Второй – заключить контракт с Уфимским клубом. Не поняла. Цежу жестко. Ты звезда НХЛ. Ты Тимофей Покровский. «Тим, какая уфа? Какая отсидка в чиновниках? Что происходит?» Вцепляюсь взглядом в покрасневшее лицо ненавистного родственника. Майя показывает жестом, чтобы заткнулась, но я продолжаю злить ее мужа. Давлю на него. «Расскажи, от чего ты бежишь?» «Не твоего ума дела. Со своим мужем разбирайся. Где его черти носят? Уже спать ложится?» «Наверное, снова с Авророй укатил?» Тим подмигивает мне. Иди к черту! Меня тошнит от Тима. Скорее бы муж вернулся и наступило завтра. Я ведь обещала детям праздник. Пойду. Тим нагло наклоняется ко мне, и сладковатый запах парфюма щекочет ухо. «Майя!» — кричу я. «Скажи своему ящеру, чтобы так не делал». «Вы как дети, ей-богу!» Сестра поднимается из-за стола. «Нет, это ты ведешь себя как монстр!» Плачу я. «Маша, что снова не так?» Светлокарие глаза смотрят устало и безразлично. «Отпусти нас. Мы с Матвеем и Алисой хотим переехать». «Нет!» — жестко отвечает она. «Почему?» «Папа с мамой не отпустят. Не начинай этот разговор. Прошу тебя, по-хорошему». Ситуация изменилась в корне. Майя не понимает. «Он приехал». Киваю на зависшего Тима.